Седьмое. Гражданин с розовой собачкой. День кончался. Поблескивая стеклами, безостановочно хлопали двери магазинов, поглощая и выталкивая покупателей с авоськами. Люди толпились на транспортных остановках, выстраивались в очереди у газетных киосков за вечеркой. Расставшись со Светланой Березовой, Бирюков, не теряя времени, направился к Степану Степановичу Стукову. В сумрачном по вечернему коридоре уголовного розыска никого не было. Пахло свежей масляной краской и известью. Пройдя почти в самый конец коридора, Антон открыл знакомую дверь кабинета с табличкой «Начальник отдела розыска СС Стуков». Степан Степанович оторвался от чтения вечерки и, складывая газету, через старомодные роговые очки, вроде как из-под лобья, посмотрел на него. «Антоша!» — обрадовался он, молодо поднялся из-за стола и развел руки, словно намеревался обнять. «Заявился, наконец-то!» «Невольно к этим грустным берегам меня влечет неведомая сила!» — шутливо продекламировал Бирюков, поставил на один из стульев свой видавший виды портфельчик и протянул стукову руку. «Здравствуйте, Степан Степанович!» «Здравствуй, Антон Игнатьевич, здравствуй!» Полдня тебя жду. Звонил Гладышеву, тот сказал, что ты давно выехал. Ну, садись, рассказывай о своих злоключениях. За два года стуков почти не изменился. Сняв очки, он все так же, как и прежде, щурился и улыбался, разглядывая Бирюкова. Только, пожалуй, взъерошенный чубчик стал совсем белым от седины. Что рассказывать, присаживаясь к столу Степана Степановича, проговорил с улыбкой Антон. «Почти нечего рассказывать». «В нашей работе всегда так, Антоша. А ведь только у продавца Тарапыги быстро получается. 40 до сорок, рубль сорок. Спички брали, нет, пять двадцать». «Нет, такая бухгалтерия не годится. Бывает, действительно, поначалу сказать нечего. А когда обмозгуется все, смотришь, и разговор получается, а?» Бирюков вздохнул и стал рассказывать. Стуков слушал внимательно, дымил сигаретой и изредка задавал уточняющие вопросы. Когда Антон пересказал содержание разговора со Светланой Березовой, он долго сидел задумавшись, будто припоминая что-то серьезное. Бирюков заговорил снова. «Доказать причастность Мохова, а, возможно, и костырева по-моему, будет нетрудно. Опасаюсь другого. Как бы ни улизнул кто-то из соучастников», Ведь если Мохов и Костарев знают о смерти электромеханика с подстанции и Гаганкина, а такое вполне возможно, то они до посинения будут отрицать связь с ними и утверждать, что действовали самостоятельно. Связь же эта, ну прямо-таки, напрашивается. К тому же пачка из подростовских сигарет, которые давным-давно в нашей области не продаются. «Три с половиной тысячи, говоришь, недостача?» – переспросил Стуков. Сумма не то чтобы большая, но и не маленькая. Приманкой, по всей вероятности, послужили золотые часы. В придачу к ним выручка до да вещички. Это уже кое-что. Средние руки воришка может пойти на такое дело. Но прежде чем идти, надо видеть приманку или хотя бы знать о ней. Давай подумаем, кто мог выступить в роли наводчика. Продавцы в первую очередь. Затем работники базы, которые отпускают товар. И Госбанка, поскольку, как ты сказал, сельхозтехника платила за часики перечислением. Кто-то из знающих подсказал, что в такой-то день в таком-то магазине будет 18 золотых часиков. Но ведь большую часть их сразу забрала сельхозтехника, возразил Бирюков. Вот этого как раз знающий и не знал. Поэтому круг сужается. Стуков прищурился, закурил новую сигарету. «Не будем, Антоша, пока над этим ломать голову. Завтра предварительно допросишь Мохова и Костырева, прощупаешь их. Смотришь, горизонт и расширится, дело прояснится. Меня другое в твоем сообщении заинтересовало. Березова, кажется, упомянула Николая Петровича Семенюка». «Какого Семенюка?» «Гражданина с розовой собачкой». Да, такой гражданин подходил на троллейбусной остановке к Мохову, разговаривающему со студентом-медиком. Вы знаете этого с собачкой. Доводилось встречаться. Крайне несчастный человек. Заведовал в одном из институтов кафедрой электросварки, попал в автокатастрофу и с тех пор заболел. Не так давно после припадка в состоянии побрачненного сознания Семенюк выбил стекло в книжном магазине. Вот акт медицинской экспертизы. Стуков достал из сейфа заполненный бланк и подал его Бирюкову. Начинался акт обычным канцелярским вступлением. Затем шло описание происшедшего случая. Антон быстро пробежал глазами необходимые при экспертизе вводные и, дойдя до заключения врачей психоневрологического диспансера, стал читать внимательно. На основании изложенного комиссия приходит к заключению, что гражданин Семенюк НП страдает хроническим психическим заболеванием в форме травматической эпилепсии со значительным снижением интеллекта и изменением личности по эпитипу. На это указывают данные о перенесенной им травме головного мозга с последующим развитием судорожных припадков, а также данные настоящего обследования – выявляющее у испытуемого нарушения мышления, снижение интеллекта и памяти в сочетании с нарушением критических способностей. Степень указанных изменений столь значительна, что не позволяет испытуемому давать отсчет в своих действиях и руководить ими. Поэтому в отношении инкриминируемого ему деяния гражданина Семенюка НП как душевнобольного следует считать невменяемым, Антон вернул Степану Степановичу акт и спросил, с кем он живет, этот Семенюк, на какие средства. У него были сбережения, к тому же пенсию назначили. Сам Николай Петрович, разумеется, деньгами пользоваться не может. Врачи хотели устроить в стационар, но отыскался племянник. Вот его и определили опекуном, живут вдвоем. Стуков спрятал акт в сейф и положил ключи в карман. «А заинтересовал меня Семенюк тем, что на троллейбусной остановке подошел к Мохову. Обычно он к незнакомым людям не подходит».